Наконец, он сделал двенадцатый выстрел и затвор, отлетев назад, застыл в этом положении. Патроны кончились. Его противник выпрямился во весь рост, сжимая в руки дымящийся пистолет. На его лице расплылась злорадная ухмылка. Грей отшвырнул бесполезный зигзавр. Боевик машинально проводил взглядом отлетевший пистолет, а Грей, воспользовавшись тем, что внимание его противника отвлечено,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 Джейсон кашлянул, прочищая горло. Вот еще две карты Антарктиды, обе составлены примерно через 20 лет после того, как Перерейс составил свою в 1513 году. Автор одной из них – некий Орентеус Финиус, второй – Герард Меркатор. «Обратите внимание на то, что на обеих картах Антарктида снова показана без льда», – закончил Джейсон.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 Джейсон непроизвольно сделал еще один шаг вперед, но удержался на ногах. «Как правило, в стойках оставляют свободное место», — объяснил он, — «ли установки в будущем новых плат. Я прикинул, что в Уппанир должно быть то же самое». Грей подтолкнул их к лестнице. «Сюда!» Добежав до двери, он увидел, что трупа там уже нет, осталось только лужи крови на полу.